Боясь простудиться, он хотел встать, но вдруг внимания его привлекли странные акробатические упражнения мальчика. Жан-Поль пробовал взять штурмом холмик примерно двух метров высоты. Слева и справа холмик спускался к земле пологими скатами, взобраться по которым не представляло особого труда. Посередине он подымался круто, И именно по этому склону и пытался влезть Жан-Поль. Несколько раз он с разбегу добирался до половины холма, но соскальзывал и скатывался вниз. Сильно ушибиться он не мог. Склон был покрыт мягким слоем сосновых игл. Малыш был поглощен своим занятием. На всем свете существовали только он и этот холм, на который он решил взобраться. С каждым разом он взбирался все выше, и с каждым разом скатывался все быстрее. Он тер ушибленные колени и лез снова. «Энергия у него наша, настоящий Тибо», — подумал удовлетворенно Антуан. «У нашего отца властность, желание господствовать, у Жака непокорность, мятежный дух, у меня упорство, а здесь...» Во что выльется та сила, которую носит в своей крови этот ребенок? Жан-Поль снова бросился на штурм холма с такой яростной отвагой, что почти добрался до вершины. Однако песок осыпался у него под ногами, и, казалось, он опять скатится вниз. Но нет. Ухватившись за кустик травы, он каким-то чудом удержался, подтянулся на руках и взобрался на верхушку холма. Держу пари, что он сейчас оглянется, посмотрит, слежу ли я. Антуан ошибся. Мальчик повернулся к нему спиной и, очевидно, не интересовался им. С минуту он постоял на верхушке холма, крепко упираясь в землю маленькими ножками, потом счел, по-видимому, себя удовлетворенным и спокойно спустился вниз по отлогой стороне, даже не оглянувшись на завоеванный холм, прислонился к дереву, снял сандалию, вытряхнул из нее камешки, а потом снова аккуратно обулся. Но он знал, что не сможет сам застегнуть пряжку, поэтому подошел к Антуану и молча протянул ногу. Антуан улыбнулся и покорно застегнул сандалию. «А сейчас мы с тобой пойдем домой, ладно?» нет Он как-то особенно по-своему говорит «нет», — подумал Антуан. Жень не права. Это, пожалуй, действительно непростое нежелание выполнить то или другое требование взрослых, а отказ вообще преднамеренный. Нежелание поступиться хотя бы крупицей своей независимости во имя чего бы то ни было. Антуан поднялся. «Пойдем, Жан-Поль, будь умницей. Дядя Дан нас ждет, идем». «Нет, ты же должен показать мне дорогу», — продолжал Антуан, надеясь уладить конфликт. Он чувствовал себя довольно нелепо в роли гувернера. «А по какой аллее нам идти? По этой или по этой?» Он хотел было взять мальчика за руку, но Жан-Поль уперся ногами в землю, а руки заложил за спину. «Я сказал, не пойду». «Хорошо», — ответил Антуан. «Ты хочешь остаться здесь один? Оставайся». И с безразличным видом направился к дому, который виднелся сквозь освещенные закатными лучами стволы. Не успел он сделать и 30 шагов, как услышал за собой топот. Жан-Поль догонял его. Антуан решил заговорить с ним, как можно приветливее, как будто между ними ничего не произошло. Но мальчик обогнал его и, не останавливаясь, дерзко крикнул ему на ходу «А я домой, потому что я сам хочу». Обеты на даче проходили оживленно благодаря присутствию Жиз и Николь. Обе весело болтали за столом. Довольные, что здесь они были далеко от заботливого, но слишком бдительного ока госпожи де Фонтанен, они все время вспоминали дневные происшествия, делились впечатлениями о вновь прибывших больных, с пылом юных пансионерок в мельчайших подробностях рассказывали о своих занятиях, хотя Антуан устал к вечеру. Он с удовольствием слушал, как они с серьезным видом обсуждали различные методы лечения, одобряли или порицали врачей, старательно употребляя специальные медицинские термины. Несколько раз они обращались к его авторитету, и он, улыбаясь, высказывал свое мнение. Женни почти не вмешивалась в разговор. Она возилась с Жан Полем, который обедал за общим столом. Даниэль по обыкновению был молчалив, особенно в присутствии Женни и Николь, и только раза два заговаривал с Антуаном. Николь принесла с собой вечернюю газету. Там сообщалось о непрекращавшихся обстрелах Парижа. Пострадало много зданий в шестом и седьмом округах. Насчитывалось пять убитых, в том числе три женщины и грудной ребенок. Гибель этого младенца вызвала в союзной прессе единодушный взрыв негодования против тевтонского варварства. Николь с возмущением спрашивала, как мыслимо подобная жестокость. «Эти боши!» — вскричала она. «Они воюют, как дикари. малые им огнеметов и удушливых газов, подводных лодок. Но убивать ни в чем не повинное гражданское население — это уж выше человеческого понимания. Это чудовищно. Для этого нужно окончательно потерять всякое нравственное чувство, всякую человечность». «Убийство ни в чем не повинного гражданского населения кажется вам, очевидно, значительно более бесчеловечным, более аморальным, более чудовищным, чем уничтожение тысяч и тысяч молодых людей, которых посылают на передовую», — язвительно спросил Антуан. Николь и Жиз изумленно переглянулись. Даниэль отложил в сторону вилку. Он молчал, опустив глаза. «Будем последовательны», — продолжал Антуан, — «упорядочивать войну, пытаться ее ограничить, организовать, гуманизировать, как теперь говорят, безаперационно заявлять то-то и то-то варварство, а то-то и то-то аморально, значит предполагать, что существует какой-то иной способ ведения войны, какой-то вполне цивилизованный способ, вполне моральный». Он замолк и взглянул на Женни, желая проверить, какое впечатление произвели на нее его слова. Но она стояла, склонившись над жан полем и поила его молоком. «Тот или иной способ убивать может быть более или менее жестоким», — продолжал он, — «может применяться чаще одной стороной, чем другой. Но разве в этом чудовищность войны?» Женя поставила на стол чашку таким резким движением, что чуть не опрокинуло ее. «Чудовищно другое», — сказала она, стискивая зубы, — «чудовищно пассивность народов. Ведь их миллионы, они сила. Всякая война зависит только от их согласия или от их отказа. Чего же они ждут? Им достаточно было бы сказать «нет» и мир, которого они требуют, тотчас же стал бы реальностью. Даниэль медленно поднял веки и кинул на Женни короткий загадочный взгляд. Воцарилось молчание. Антуан не спеша закончил свою мысль. Чудовищно не то или другое. Чудовищно сама война. Несколько минут никто не решался заговорить. «Люди требуют мира», — повторял про себя Антуан слова Женни. «Так ли это?» Они требуют его, когда он уже нарушен. Но когда войны нет, их нетерпимость, их воинственные инстинкты делают мир непрочным. Возлагать ответственность за войну на правительство и на политиков – это, конечно, разумно. Но не надо забывать, говоря об ответственности и человеческую природу. В основе всякого пацифизма лежит следующий постулат – «Вера в моральный прогресс человек». Я лично верю в это, или, иными словами, чувством мне необходимо верить в это. Я не могу принять мысль, будто человеческое сознание не способно совершенствоваться, и совершенствоваться бесконечно. Я должен верить, что человечество сумеет когда-нибудь утвердить порядок и братство во всем мире. Но для того, чтобы произвести эту революцию, недостаточно доброй воли или мученичества отдельных мудрецов. Нужны века, быть может, тысячелетия эволюции. Чего подлинно великого можно ожидать от человека двадцатого столетия? И вот сколько бы я не бил себя в грудь, это прекрасное будущее не может утешить меня в том, что мне приходится жить среди хищников современного мира. Антуан заметил вдруг, что все за столом молчат. Атмосфера стала напряженной, предгрозовой. Он пожалел, что вызвал эту внезапную бурю, и решил переменить разговор. Он повернулся к Даниэлю. «А как, ваш друг, помните такой странный тип?» «Кажется, пастор, да вы знаете, что с ним?» «Пастор Грегори?» При этом имени глаза всех присутствующих загорелись лукавым огоньком. Николь сказала нарочито грустным голоском, который никак не вязался с веселым выражением ее лица. «Тетя Тереза так беспокоится о нем. С самой Пасхи он в санатории в Аркашоне» курорт на побережье Бискайского залива к юго-западу от Бурдо, примечание, редакции Судя по последним письмам, он плох. «Даже, кажется, не встает с постели», — добавил Даниэль. Жень не заметила, что пастор находился на фронте с первого дня войны. Потом разговор снова оборвался. Чтобы прервать молчание, Антуан спросил, он пошел добровольцем? Во всяком случае, — уточнил Даниэль, — он рвался туда всеми силами, но не подходил ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. Тогда он вступил в американский санитарный отряд. Он пробыл на английском фронте самое ужасное время — зиму семнадцатого года. Переносил раненых, не вылезал из бронхитов, начал харкать кровью. Пришлось его эвакуировать чуть ли не силой, но было слишком поздно. «Последний раз мы видели его в шестнадцатом году. Он приезжал к нам во время отпуска», — сказала Женни. «Уже тогда он был неузнаваем», — вставила Николь прямо привидение, «длинная борода, как у Толстого, или как у волшебника из сказки». «И он по-прежнему отказывался применять лекарства». «И пользовал больных только заклинаниями?» — насмешливо спросил Антуан. Николь расхохоталась. «Да, да. Держал по этому поводу безумные речь Он целых два года перевозил умирающих на маленькой санитарной машине, что не мешало ему преспокойно твердить — смерти не существует». «Николь», — окликнул ее Жиз. «Она...» страдала от того, что Николь высмеивала пастора в присутствии Антуана. Впрочем, он и слово «смерть» никогда не произносит, продолжала Николь. Он говорит «иллюзия смерти». А в последнем письме к маме подхватил, улыбаясь Даниэль, он написал удивительную фразу. «Скоро мое существование будет продолжаться в полях невидимых». Джейс с упреком взглянула на Антуана. «Не смейся, Антуан. Пусть он смешной, все-таки это святой человек». «Ну что ж, может быть, он и святой», — согласился Антуан. «Но каково было несчастным Томми, которые попадали в его святые лапы? Никому не пожелаю такого санитара». Томми — прозвище английских солдат. Примечание — редакции Обед подошел к концу. Женни сняла Жан-Поле со стульчика и встала сама. Остальные последовали ее примеру и перешли в гостиную. Но Женни не осталась с ними, было уже поздно, и она торопилась вложить сына. Жизнь устроилась в глубине комнаты на низеньком стульчике и начала молча вязать. Отбывавшим из госпиталя на фронт солдатам она вручала как талисман, Пару носков собственной вязки. Даниэль взял с рояля комплект «Ле Тур и уселся на диване за круглый стол, на котором горела керосиновая лампа, единственная в комнате. «Что это он нарочно?» — думал Антуан, глядя, как Даниэль, склонившись над книгой, прилежно, словно пай-мальчик, переворачивает страницы. «Или в самом деле увлекается картинками?» Стоя на коленях перед камином, Николь разжигала огонь. Антуан подошел к ней. Давно я не видел, как горят дрова. Вечерами еще свежо, а потом так веселее она поднялась. Помните, здесь, в Мезон, мы с вами встретились в первый раз. Я вспоминаю так ясно, а вы и я тоже. — Он и вправду помнил далекий летний вечер, когда, уступив настоянием Жака и тайком от господина Тибо, согласился пойти с братом к Гугенотому. Вспомнил, как удивился, встретив там Феликса Эке, хирурга, который был старше его курсом. Вспомнил Женни и Николь валлея Жака, только что поступившего в нормальную школу. Сам он был тогда молодым врачом, и одна только госпожа де Фонтанен церемонно называла его «доктор». Какие все они были молодые, полные веры в свою молодость и в жизнь, не ведающие, что готовит им судьба, ни на минуту не подозревавшие о близкой катастрофе, которую подготавляли государственные деятели Европы и которая одним махом смела их маленькие личные планы, оборвала жизнь одних, перевернула, разрушила жизнь других — внесла в существование каждого горе, траур, взбаламутила мир на долгие-долгие годы. Тогда Феликс начал ухаживать за мной, мечтательно продолжала Николь. В этих словах прозвучала неподдельная грусть. Он отвез меня на своем автомобиле. На обратном пути мотор сломался, и мы всю ночь просидели в Срату-Вилле, городок на дороге из Мезон-Лафитов в Париж, примечание редакции. Даниэль медленно поднял глаза и, не поворачивая головы, бросил на Николь из-под тишка беглый взгляд, который, однако, не укрылся от Антуана. Слышал ли он их разговор? Может быть, образ прошлого взволновал его, огорчил? Или, возможно, эта болтовня просто надоела ему? Даниэль снова взялся за свой журнал, но через минуту зевнул, закрыл книгу и не спеша попрощался со всеми. Жиз отложила в сторону вязание. «Вы идете к себе, Даниэль?» В полумраке ее волосы казались еще пушистее, лицо смуглее, белки глаз блестели ярче. Скорчившаяся на низеньком стульчике, освещенная пламенем очага, Жиз вызывала в памяти образ далекой страны ее предков — Африки. Силуэт туземной женщины, сидящей на корточках перед костром в пустыне. Она встала. «Ваша лампа в коридоре. Пойдемте, я зажгу». Они вместе вышли из гостиной. Антуан машинально проводил их взглядом, потом обернулся к Николь, которая, стоя у камина, пристально глядела на него. Они были одни. Николь улыбнулась странной улыбкой. «Даниэлю следовало бы жениться на ней», — произнесла она в полголоса. «Что? Ну да, это будет чудесно, разве нет?» Такая мысль была столь неожиданна для Антуана, что некоторое время он молчал, нахмурив брови, уставившись в угол. Николь расхохоталась звонким, воркующим смешком. «Вот уж не думала, что это вас так поразит». Она пододвинула кресло к огню и уселась, положив ногу на ногу в небрежной, даже слегка вызывающей позе, и стала молча разглядывать Антуана. «Антуан сел рядом. Вам кажется, что между ними что-то есть?» ну, «Я этого не говорю», — живо произнесла она. «Во всяком случае, сам Даниэль об этом никогда не думал». А жизнь того меньше вырвалась у него. «Жиз и того, меньше вы правы, но она явно интересуется им. Она выполняет все его поручения в городе, покупает ему газеты, жевательную резинку, окружает его тысячью забот, которые он принимает, впрочем, с явным удовольствием. Вы, должно быть, заметили, что на нее одно его дурное настроение не распространяется?» Антуан молчал. «Мысль о возможном замужестве Жиз сначала неприятно поразила его, Он еще не забыл прошлое, то место, которое она, правда, недолго занимала в его жизни. Но, поразмыслив немного, решил, что ничего нелепого в этом браке нет. Николь потихоньку смеялась, и на щеках у нее образовались две ямочки. Однако в веселости ее чувствовалось что-то нарочитое, неестественное. «Уж не влюблена ли она сама в своего кузена?» — подумал Антуан. — Ну, согласитесь же, доктор, что моя мысль вовсе не так нелепа, — продолжала настаивать Николь. — Жизнь посвятит ему всю свою жизнь. Преданность именно такой девушке, как она, может скрасить существование. А Даниэль... Николь медленно откинула голову назад, золотистые пряди ее волос коснулись спинки кресла, и между блажными губами мелькнула полоска белых зубов. Она посмотрела на Антуана со ощуренными хитрыми глазами, а Даниэль принадлежит к тем мужчинам, которые охотно позволяют себя любить. У нее вырвался едва уловимый жест досады. За перегородкой заскрипели ступеньки старой рассохшейся лестницы. «Вроде моего тифозного, около которого я дежурила прошлой ночью», — восхликнула она, меняя тему разговора, с явно неестественной быстротой и лукавством. «Уже пожилой человек призыва 92-го года». В комнату вошли Женни и Жиз, и Николь затараторила еще быстрее. Когда он бредит, слов понять нельзя. Должно быть потому, что он из Савойи. Каждую минуту он зовет «мама» каким-то детским голоском. Прямо ужасно. Жители Савои говорят на диалекте, содержащем большое количество итальянизмов. Примечание — редакции «Да», — сказал Антуан, и почувствовал глупую гордость от того, что сумел так ловко попасть в тон. «У меня тоже бывали такие случаи, но вы ошибаетесь. Это просто бессознательная жалоба, инстинктивно возникающая из прошлого. Многие умирающие кричат «мама». Но мало кто из них действительно думает в это время о своей матери. У Женни в руках был моток коричневой шерсти. «Кто мне будет помогать сегодня? Ты, Николь?» «Я просто засыпаю», — призналась Николь, лениво улыбаясь. Она взглянула на часы. «Уже 20 минут двенадцатого». «Давай я», — предложила Жиз. Женни отрицательно покачала головой. «Нет, дорогая, ты тоже устала, иди ложись». Поцеловав Женне, Николь подошла к Антуану. «Извините меня. Мы уходим в госпиталь в семь часов, а я всю ночь не спала». Жиз тоже подошла прощаться. У нее щемило сердце при мысли, что Антуан уезжает завтра, и что они до отъезда так и не успеют побыть наедине, и не будет больше той близости, которая установилась между ними в Париже. Но, боясь расплакаться, она ничего не сказала о своих чувствах и молча подставила для поцелуя лоб. «Прощай, негритяночка», — прошептал он нежно. Жиз поняла, что Антуан угадал ее мысли, что он тоже мучительно переживает их разлуку. И от этого разлука показалась ей вдруг не такой ужасной. Стараясь не глядеть на Антуана, она вышла из комнаты вместе с Николью. «Странно, что она не попрощалась с Женни», — подумал Антуан. Но не успел он решить, что же произошло между ними, как Женни быстро подбежала к дверям, остановила на пороге жиз, положив ей руку на плечо. «Боюсь, что я не так укрыла маленького. Закутай ему чем-нибудь ножки, хорошо?» Розовым одеялом, нет, белым оно теплее. И они расстались опять, не попрощавшись. Антуан стоял посреди комнаты. «А вы, Женни, разве не идете спать?» «Не оставайтесь ради меня, пожалуйста». «Мне не хочется спать», — заявила она, опускаясь в кресло. «Тогда будем работать. Я постараюсь заменить Жиз. Давайте моток». «Ни за что на свете. Почему же? Разве это так трудно?» Он взял шерсть и сел возле нее на низеньком стульчике. Женни с улыбкой повиновалась. — Вот видите, — сказал он, сделав несколько неверных движений, — теперь у нас дело пошло на лад. Женни была удивлена и восхищена тем, что Антуан оказался таким простым, таким сердечным, и ей было стыдно, что она, знавшая его так давно, раньше не замечала этих черт. Разве сейчас он не единственная верная ее опора? Антуан так сильно закашлялся, что отложил в сторону моток. «Только бы он выздоровел», — подумала она. «Только бы он был здоров, как прежде. Для ее сына нужно было, чтобы Антуан выздоровел». Когда приступ кашля прошел, он, снова берясь за работу, сказал без предисловий, «Знаете что, Женни? Мне страшно приятно видеть вас такой. Я хочу сказать, такой стойкой». «Такой спокойный». Не подымая глаз от клубка, она задумчиво повторила «спокойный».